Глава сорок девятая «На этот раз речь только о нас», — говорит она. Хантер не знает, правда ли это, но радостно шагает вслед за ней по траве. Он не знает, может ли жизнь оставить человека в покое. Она вечно с тобой. Жизнь — это собака, которая нуждается в человеческом внимании, завоевывает его любой ценой и будет приставать к тебе до тех пор, пока ты на нее не посмотришь». Спустя миг Джон замечает, что они идут вовсе не по траве, что сильно его удивляет. Он был совершенно в этом уверен, когда приезжал сюда только вчера и видел, как сильно изменилось их любимое место. А сегодня эта пара острова словно вернулась к первобытному состоянию. Склоненные пальмы, кочки травы, торчащие из песка, кое-где болотся. Они идут до пляжа несколько минут. Светит солнце. Такое яркое, что все вокруг кажется выбеленным. «Ну, иногда вечером так бывает», — решает он. Хантер берет ее за руку, и они бредут по кромке воды, глядя на свои босые ноги. Кейти расспрашивает, где он был, что делал. Ему не хочется об этом рассказывать. Ведь то был просто период ожидания. Теперь он кончился, и нечего о нем вспоминать. Торопиться ему не хочется. Но он знает, что им надо идти. Джон знает, что на этом пляже, кроме них, есть кое-кто еще. Когда он, в конце концов, оглядывается, то видит старуху. Та далеко позади, с трудом бредет по песку. Она одна. Все эти долгие годы ей было некуда идти, поэтому она дожидалась его. Хантер ничем не может ей помочь. та навсегда останется здесь будет топтаться далеко позади, вечно обредя вслед за ним. Но она толстая и старая, а низкие молоды. Они, наверное, могут оторваться от нее, так он думает. Они могут попытаться. Ему кажется, что он слышит чей-то голос, хотя, может быть, то шуршат волны. «Океанские волны!» Это название всегда казалось ему неподходящим для этой части острова. С этой стороны не бывает настоящих больших волн. Только такие, низенькие, маленькие, похожие на вдохи. Джон снова слышит голос. Тот звучит громче, настойчивее. На какой-то миг он задумывается. А вдруг это белый свет вокруг него вовсе не от солнца, а тени на пляже вовсе не от невесомых облачков над головой, а от людей, склонившихся над больничной кроватью? Но это вряд ли. Он отбрасывает от себя эту мысль, Обнимает Кейти за плечи и целует в шею. «Давай попробуем уйти как можно дальше», — предлагает он. Та улыбается и кивает. И они идут. «Да, умер», — произносит тот голос. «Запишите время и сообщите полиции».